Я проснулся около трёх часов ночи. Вернее, даже не проснулся, а просто решил, что пора оставить бесплодные попытки уснуть. Это мне наказание за недавние радости по поводу отсутствия бессонницы. Голову ломило, потому что Артём ухитрился таки меня напоить. Ну и по делу мне, старому козлу. Не так отделался легче всех, можно сказать. Интересно, где Шеп? В том, что его убили, я никогда не поверю. Да и японцам мёртвый Шеп совершенно ни к чему. Сбежал, небось, электронная головушка. А вот Вальчикова жалко. Приятный был мужик и собеседник хороший. Нет сейчас таких собеседников. Эх, бакалавр, бакалавр. С кем я теперь грибки в былине кушать стану? С Артёмом? Это вряд ли. Не пишется он в былину, ну никак не пишется. Вот Вэффлбургер в одной руке и диетический Байкал в другой – это да, это он, это его. Я вылез из-под пахнущего синтетикой пледа и подошел к окну. В темноте еле-еле выделялись решетчатое строения. станция водоочистки. В небе поблескивал огоньком рисовый стратоплан. Из форточки тянуло запахом гари и почему-то ночных фиалок. Кажется, они «Метеолы» называются. Или нет. Рен с ними, с фиалками. Пожевать бы чего-нибудь. А то огурчики эти. Колбаску, что ли, употребить. Страшно. Я опять вспомнил недавний ресторан, обед с Вальчиковым. Сюда бы это все. Грибки, соляночку горяченькую. Живарте заурчало. Горло подкатил ком с привкусом сивушных масел и анилина. Ё-моё, что же я пил-то? Пошарив в карманах, я нашел раздавленную пачку сталинградских и выудил полуживую сигарету. Закурил. В голове немного прояснилось, зато стал ещё более мерзко во рту. «Курить, что ли, бросить?» Сколько лет человечеству вещают «бросайте, дурни, курить, помрёте?» Никто не бросает и всё равно помирает. Причём от курения хорошо, если сотая часть. Так имеет ли смысл бросать курить? «Нет, не брошь, а то совсем свихнусь». А тут соску в рот вставил, мозги сразу зашевелились, загудели. Что же, собственно говоря, делать? О полном разгроме говорить рано, но надо же что-то предпринимать. Искать шептуна, искать нервы, мстить в конце концов. Чувство не слишком знакомое, но вполне естественное. Кто у нас находится в пределах досягаемости и при этом что-то знает? Правильно, Спрогис. Еще, пожалуй, приплюсуем этого мидовского особиста со странной фамилией. Неспроста же он стал Артёма гонять. Настучали, получается. А кто настучал? Вот это и попробуем узнать. Маленькая боевая группа у нас есть. Артём – боец неумелый, но азартный. Вспомним недавнее рассуждение о непредсказуемой логике непрофессионалов. «Тройка» – неприязнь к нему я так и не смог пока преодолеть. Производит впечатление человека, который больше умеет болтать, чем делать. Этокий хитрец, но как боевая сила тоже сгодится. Правда, ему ещё вылечиться нужно. Так что пока тройку не считаем. Мартин вообще вне критики, на себе испытал. Это тоже надо. А с виду такой пацан. Ещё и голубой к тому же. Кстати, Мартин и Валера, братец его знаменитый. Исходя из нашего последнего и единственного разговора, на него можно положиться. И поскорей. Всё равно сон мой накрылся. Так лучше использовать высвободившееся время с максимальным эффектом. Я прошел в комнату, где спали Мартин и Артем. Глазам моим открылось трогательное зрелище. Они лежали обнявшись и самозабвенно дрыхли. Причем Артем даже не удосужился снять огромные тяжелые башмаки. Из уголка рта его на подушку стекала тонкая серебристая ниточка слюны. Идирию разрушать не хотелось, но я аккуратно потряс Мартина за плечо. Тот скинулся, и я подумал, что вполне могу получить ногой между глаз, поэтому торопливо сказал полушепотом. «Мартин, это Таманский». «Что такое?» – насупившись, спросил он. «Пойдем поговорим, есть идея». Мы прошли на кухню и сели за стол. сохранивший следы вчерашнего пьянства. В бутылке что-то плескалось, и Мартин, ничего не говоря, медленно высосал это что-то прямо из горлышка. поморщился «Ну, что вы хотели сказать?» «Мартин, прежде всего я хотел сказать, чтобы ты не скалился на меня. Я свой. Если бы я был чужой, я бы уже давно устроил вам массу неприятностей. И потом... Я спас Артёма, который, как я понимаю, для тебя много значит. «Вы правы. Я буду вести себя иначе». Неожиданно легко согласился Мартин. «Но будили ты в меня не за этим. Я думаю, моё дружелюбие вам не слишком нужно само по себе». «Правильно. Это, так сказать, частность. Но поговорить я хотел по поводу твоего брата». «Откуда знаете?» Снова насторожность во взгляде. Какой-то спецназовец, скрытый агент, прости господи. Сама осторожность. Ну и парнишка. Познакомился на днях. Он интересует меня как человек. Он кибер. Хорошо, как кибер. Ему можно доверять. Мартин задумался, машинально постукивая ногтями по пустой бутылке. «Но нас с ним не те отношения, чтобы я адекватно оценил», — сказал он наконец. «Боюсь ошибиться, но вроде бы можно». «Ты можешь связаться с ним прямо сейчас Нет «Я-то могу, но нужно ли? Зачем он вам?» «Понимаешь, нужен мне сейчас человек с возможностями и связями. А если Валера твой тот, кем я его считаю, то он может помочь, как никто другой». Понимаешь? Смутно, но позвонить могу. Давайте телефон. Я нажарил на холодильнике маленький пультик и сунул Мартину. Он, сопя, набрал номер и демонстративно щелкнул микропереключателем, обеспечив громкую связь. После двух гудков сонный голос спросил. Кто? Мартин. Сухо сказал парнишка. Объявился. Со странной смеси злобы и облегчения произнес майор. Ты бы хоть матери позвонил, свиненыш. Волнуется. А она что, в Москве? Безразлично спросил Мартин. Кажется, безразличие это не было деланным. Ладно, что там у него с матерью меня не интересует. Только семейных историй мне не хватало. Мартин в четырёх словах объяснил брату, где он желал бы видеть свою мать. Не знаю, что там у них в семейке творится, но я такие словосочетания давно не слышал. Впрочем, для майора это было делом привычным. Он только спросил. Ну, «Так что нужно? Ночь на дворе». «С тобой тут хочет поговорить один человек. Ты его знаешь». Мартин без обедняков передал трубку мне. «Валера». осведомился я. «Я?» «Таманский, журналист. Мы с вами встречались не так давно, в Белом море. Помните? Я вас еще подвозил потом». «Как не помнить? У вас что-то случилось? И откуда вы знаете Мартина? Помнится, говорили, что не знакомы». Достоился вот. «Приятный молодой человек». Приятный молодой человек скорчил ужасную гримасу и принялся шарить среди пустых бутылок в поисках остатков. «Не сказал бы», – усмехнулся майор. «Хорошо, в двух словах». «Ваш телефон не прослушивается?» «Не думаю». «Будем надеяться. Вы в курсе перестрелки на улице космонавтов?» «В общих чертах. Прошел по нашим каналам, но лично не занимался и в детали не вникал». Вроде бы шептуна накрыли с компанией. Вроде бы. И вас угораздило. Раненые есть? Легко. Все в порядке. Мне, собственно, не такого рода помощь нужна. Буду говорить прямо. Вы знаете Лота? Лота. Шапочно. Как вы думаете, он может нам помочь? Вытащить нас отсюда и провернуть пару дел? Таманский. «Извините, вас, кажется, зовут Константин?» «Так вот, Константин, мне нужно найти Лота, что нелегко. Затем убедить его в том, что вам необходимо помочь. Затем...» «Короче, что я с этого буду иметь?» а «Вы не производили впечатления крестолюбивого человека, Валера», — укоризненно сказал я. «Вы ответили точно так, как я и ожидал». Значит, не буду иметь ничего. Сойдёт и так. Ещё что? Ещё нужно найти адреса проживания двух человек. Один наш коллега Спрогис. Его занесло. А второй? Второй начальник службы безопасности Министерства иностранных дел. Фамилию не помню, но она и не нужна. Должность заметная. Сможете сделать? Перезвоните мне через час. Он отключился. Мартин что-то жевал, уставившись на меня. «Будем ждать», — сказал я. «Нужно форсировать события. Если есть желание, можете сидеть здесь. Место вроде бы укромное, перезимуете». «Но нет уж», — заявил Мартин, едва не подавившись. «Как будет угодно. Еще целый час можно спать. Я пока тут посижу». Мартин пожал плечами и ударился. Я нашел в пачке еще одну, почти целую сигарету. А остальное, превратившееся в безобразное бумажно-табачное крошево, выбросил в утилизатор. Как-то там ласточка. В чем-то даже хорошо, что ее украли. Дурно так думать, но если это правда. Я смог разобраться в своих чувствах. К лучшему или к худшему, потом узнаем. К кино мы бы поженились в конце. Если он будет, этот конец. Интересно, Артём тоже голубой? Или у них с Мартином настоящая мужская дружба? Хотя какое мне дело? Сейчас они меня интересуют прежде всего как соратники. Кстати, с оружием бы что-нибудь придумать. Батаея подзарядилась. Метатель Тройкин вовсе сдох. Вся надежда на лото... Я сидел за столом, положив голову на руки и не заметил, как задремал. Когда проснулся, обнаружил, что за окном уже осветает и с ужасом подумал, что пропустил назначенное майором время. Но нет, он был на месте. «Я с ним говорил», — сказал майор, едва заслышав мой голос. «Странно, но он согласился. Через три часа. Зазначьте место, где вам будет удобнее». «Эм... очистительная станция на Ростоповича. Он знает меня в лицо. Никаких подставок». вот, ну, а подставки не проходят. Теперь запишите адреса». «Записали? всё И...» Майор замелся. «За Мартином присмотрите». Я хотел что-то сказать в ответ. Поблагодарить, что ли. Но в трубке уже запищало». И я пошел будить свой маленький отряд. Отряд пробудился неожиданно легко, Мартин скачал бодро, вроде как и не спал, а может и правда не спал. Артем что-то пробурчал, но тоже почапал умываться и через пару минут был сверший симпатичен. Там зубной пасты не было, извиняющимся тоном сказал он. Так я кремом для бритья, не так уж и противно. — Чудесно, — похвалил я, — так, сейчас мы чего-нибудь перекусим, потому что неизвестно, когда ещё пожрать дадут. А потом поедем встречаться с интересными людьми. — Вчера уже ездили встречаться с интересными людьми, — призгливо сказал Артём. — И чем кончилось? Город Рупов. троки он чуть руку не оторвали. «Это другие интересные люди», — отмахнулся я. «Для тебя в особенности. Ну, можешь остаться». «Нет, мы едем», — решительно сказал Мартин. Артем покосился на него и промолчал. «Мартин, будь добр. Вынес холодильника труб колбасы и зажарь. Надеюсь, что в жареном виде это будет безвредно для желудка. А ты, Артем, придумай что-нибудь с одеждой». «Сильно ты ободрался». «А ведь со мной в роли командира считаются», – отметил я, когда Мартин послуженно полез в холодильник, а Артем принялся рыться в стенном шкафу в поисках одежды, вздыхая и бурча себе под нос. «Хотя, конечно, если тут кому-то и командовать, так это Мартин. Из меня вояка, как из дерьма пуля. Я еще раз проверил наличное оружие. Да, батарея моего G откровенно приставилась. Осталось выстрелом на 4 Метатель можно было использовать лишь в качестве дубинки. Да и то не годится, по причине хрупкости и малого веса. Стечкин имел запасе одну обойму, что маловато. Придется подвести лота. Завтракали в молчании, запивая колбасу, не такую уж и противную, чаем без сахара. Артём облачился в довольно пошлый костюм горчичного цвета, который был ему слегка велик и уже успел уронить на колени кусок колбасы и испачкать брюки жиром. Я и сам пооборвался, но выглядел более или менее пристойно. Не бомж, но и не аристократ. Так, человек после массированного ночного кутежа, который спешит домой, пока не успели увидеть знакомые. Тройку мы решили не трогать, оставив ему прочувствованную записку с наказом никуда не ходить и дожидаться нас. Уже по выходе я подумал, что бедному нахалу нечего будет жрать в нашем отсутствии. Но потом об этом забыл, потому что нас ждали. Обшарпанный газовский фургончик зеленого цвета стоял возле забора, окружающего очистную станцию. возле него бродили двое в спецовках один из них сразу двинулся ко мне доманский спросил он приблизившись человек как человек седоватый дядька лет 45 немножко похож на моего отца насколько я его помнил только глаза бесстрастные словно экран отключенного монитора я мы от лота Он сам не приехал. Он сам не ездит по мелочам. Сказал дядька, давай понять, что мы так, Шушера. И он с нами возится исключительно по приказу. «Нас трое. Нам поручено оказать вам содействие». Он презрительно посмотрел на Артема и Мартина. «Это все? Все? Мало?» «Я же не знаю, что вы собираетесь делать. Может быть, грабить газетный автомат?» «Да нет, тут дела посерьезнее». «Грузитесь фургон», — велел дядька Суха. «Меня можете звать Крот». Моя бригада забралась внутрь и расселась на жестких лавочках вдоль стен. На полу лежали ящики и обрезки труб. Едко пахло дешевым машинным маслом. «Это Грифон», — кинул Крот на второго, чуть моложе, с длинными волосами. перехваченными грязной желтой ленточкой. Грифон не удостоил нас вниманием Он ковырялся с порванным ботиночным шнурком, мастеря сложный узел. «Водителя зовут Габер, но он вам не нужен. С ним буду общаться я. Итак, что от нас требуется?» «Прежде всего оружие», — сказал я, поглядывая на своих. Артем смотрел на крота брезгливо. Наверное,... Киберофобия опять заработала. Дать бы ему по шее, пока эти сами не дали. Мартин молодец, придерживает его за локоть, чтобы не натворил чего. Оружие, оружие. Крот порылся в одном из ящиков и протянул нам пистолеты. Стандартные билеты, пулевые, с удлиненным магазином на 24 патрона. Сойдет... «На безрыбье». Я сунул пистолет в карман плаща. «Теперь информация. А вот адреса. Куда ехать сначала, без разницы». «Тогда едем на Остафьево. Это ближе». Буркнул крот, едва взглянув на бумажку. Фургончик дернулся, заскрипел, и мы отправились на разборки с очень большими людьми.